Глава двадцать третья. В машине с Ардуньо Саратэ впервые почувствовал себя в компании такого же, как он, полицейского. Ардуньо — единственный из ОКА, кого Саратэ мог бы назвать товарищем. Хоть тот и был в штатском и за рулем не какого-то поддержанного универсала с гражданскими номерами, а мощного внедорожника Volvo XC90, который они взяли с парковки под Пласа Дель Рэй. Таких автомобилей там стояло три в ряд, и все, по-видимому, принадлежали отделу, хотя инспектор разъезжала на «Ладе», помнящей ещё Берлинскую стену. «Инспектор будет биться за тебя, хотя за ошибку может устроить такую головомойку, что захочется перевестись в дорожную полицию». «А ческа «Похоже, она возомнила себя капитаном Америка». ческа Прекрасный полицейский. Она жизнь отдаст напарника». «Не говори так про неё, ты её не знаешь. Ты ещё убедишься в том, что я прав». Они ехали в Лакинто-де-Виста-Аллегра через район Карабанчель, участок Сараты. Ему предстояло показать себя, отыскать нищего, который что-то видел, выявить зацепку, которую они оставили без внимания. Первый, кого они встретили, приехав в Лакинто, был Рамон, охранник, нашедший труп. «Вы обнаружили убитую на рассвете в понедельник». Но мы полагаем, что девушку принесли сюда в ночь с пятницы на субботу, около половины третьего. В выходные я не работаю, и почти все учреждения тут закрыты. Кроме дома престарелых на другой стороне парка, ну, и нищие приходят. Вы сказали, что они не приходили уже несколько дней. Да, и до сих пор не приходят. Что-то их напугало, может, увидели что. Вам бы поговорить с одноглазым. Если кто что заметил, он наверняка в курсе. Он у них за главного. Даром, что слепой на один глаз. Как-то подрался тут с одним, так чуть кишки ему не выпустил. Саратый жил в Карабанчеле давно, и как свои пять пальцев знал это предместье, сохранявшее самостоятельность еще несколько лет после Гражданской войны, пока его не присоединили к Мадриду. Когда-то здесь располагались два муниципальных образования — Карабанчель-Альта и Карабанчель-Баха. А теперь эта территория, некогда принадлежавшая Эухении де Мантиха, жене Наполеона III, превратилась в один из самых густонаселенных столичных районов, где проживало более четверти миллиона жителей, в основном рабочих, в том числе иммигрантов. Младший инспектор знал, что искать нищих следует в парках и неблагополучных кварталах. Пан Бендита, Лос-Альтас де Сан-Эсидра, Вея Карпитана и Каньоротто где когда-то находилась Карабанчельская тюрьма, самая знаменитая в Испании. «Тут и живешь?» — спросила Ордунье, пока они прогуливались по улицам, которые Саратты выбрал для поисков одноглазого нищего. Он надеялся, что Ордунье расскажет побольше об инспекторе. Он не мог перестать думать об этой женщине, которая возглавляет одно из самых престижных полицейских подразделений Испании и при этом распевает итальянские песни в караоке, пьёт граппу и ведёт к себе в постель очередного партнёра, едва с ним познакомившись. «Да, тут и живу. Тут есть всё. И кошмарные улицы, и вполне приличные. Сам знаешь, что такое юг Мадрида. Последнее, о чём заботились мэры из правых. А из левых? Да то же самое». Карабанчельскую тюрьму построили в конце гражданской войны взамен тюрьмы моделла стоявшей в самом центре Монклоа и ставшей ареной боевых действий. Она была настолько разрушена, что восстановлению не подлежала. Карабанчельская тюрьма вскоре прославилась знаменитыми заключенными от Харабо, массового убийцы одного из последних, кого казнили Гаруттой, до узников франкизма, таких как писатель Фернандо Санчес Драго, комик хила или политики Мигель Бойер, Марселина Камачо и Рамон тамамас В 1998 году, под самый конец века, ее закрыли, а спустя несколько лет снесли. С тех пор местные жители и власти продолжали спорить, как лучше использовать освободившееся место, построить больницу или спортивные сооружения, разбить парк или возвести многоэтажки. Тем временем огромный пустырь стоял огороженный и тщательно охранялся, хотя нищие использовали его для ночлега. «Нам нужен одноглазый». «Не знаю, приятель». Группа румынских цыган заняла единственный тенистый пятачок во всей окрестности. Женщин среди них не было. Они наверняка сейчас спросили милостыню в центре Мадрида. Сарате достал жетон. «Скажете, где найти Одноглазого, и я уйду и не стану брать вас за яйца. А если нет, потребую документы, вызову патруль и вас отвезут в участок». Я в курсе, что ночью вы снова окажетесь на улице, но я позабочусь о том, чтобы этим вечером вам мало не показалось». Один из румын внимательно посмотрел на Сараты и предпочел взамен неприятностей продолжать дальше сидеть в спасительной тени. «На кладбище. Он там таскает цветы с могил, чтобы перепродать». Вход на южное кладбище находился на краю Карабанчеля. Дальше начинался район Аркаситос. Им не пришлось даже входить. Нищего они увидели у ворот. «Одноглазый!» Не дожидаясь их приближения, он бросился бежать. Напарники кинулись за ним. Ордунья вскоре опередил Сараты и уверенно сокращал расстояние между собой и нищим. Когда Сараты добрался до них, Ордунья уже крепко держал добычу и дожидался, пока нищий напарник переведут дыхание. «Пора привести себя в форму, приятель», — усмехнулся Ордунью. «Слушай, одноглазый». Почему ты убежал? Я всегда бегу, когда увижу легавых, тем более, когда они в штатском. Ответь на мои вопросы, у тебя не будет проблем. Лакинта де Виста Аллегра в эти выходные. Меня там не было. Почему? Один человек остановил меня у входа и дал сто евро, чтобы я пошёл ночевать в пансион. И пообещал ещё сотню, если я уговорю остальных тоже туда не ходить. сара и Ордунью переглянулись. Кое-что прояснилось. И когда это было, Саратый наконец отдышался. В четверг он дал мне сто евро, а в пятницу вечером еще сто. И больше я ничего не знаю. А тебе не было любопытно? Я заплатил за пансион, принял ванну, чего со мной не случалось уже месяц, съел кассиды и снял за целых двадцать евро блондинку, на которую давно положил глаз. Она шивается в колонии Маркони. мне насрать, что он делал в Лакинте, если он платит такие деньги. Почему ты не вернулся туда потом? Я вернулся в понедельник, увидел, что там полно легавых, а я знаю, что от вас одни проблемы. Лучше уж иметь дело с врачом, чем с вами. У тебя нет выбора, ты должен помочь нам найти этого человека. Сможешь узнать его? Меня называют одноглазым, потому что другого глаза я лишился. И глаза, должен вам сказать, хорошего. Оставшимся я вижу хуже, чем крот. Мутные силуэты и вообще всё как в тумане. Как же ты узнал, что мы полицейские? Если не умеешь унюхать легавого на улице, Долго не проживёшь. Я вас, ребята, за километр чую.